Глава 33 Ночное небо накрыло плотным покрывалом облаков, почти не пропускавшим лунный свет. Двоих мужчин, карабкающихся по скалам, жестко трепал ураган. Песок забивался в каждую складку одежды, проникая даже под шелковые самодельные маски. Среди разбушевавшейся стихии Энкших с трудом различал силуэт кимерийца, двигавшегося впереди. Нащупав полутьме выступ утеса, китаец остановился и уткнулся лбом в камень, еще хранящий теплоту прошедшего дня. В 20 футах выше по склону скалы поднимался коном, и Энкших ждал, пока варвара не достигнет безопасного места и не дернет за веревку. Они продвигались подобным способом уже несколько часов. Северянин, как человек, выросший в горах, прокладывал дорогу, а Энгших страховал. Зубчатые вершины и нагромождение валунов сильно замедляли движение. Порывы ветра так и норовили сбросить дерзких людишек в пропасть. Оставалось загадкой, как Конун ухитрялся находить верную тропу среди отвесных скал. То поднимаясь на кручу, то снова спускаясь почти к самому подножию, он безошибочно вел отряд из двух человек по каменной стене, обрамлявшей ущелье. Непривычный к таким переходам, Энших то и дело спотыкался, и только гордость и тревога за судьбу хозяйки заставляла его не отставать от Кимерийского горца. Сейчас он стоял на небольшом выступе и ждал. Легкие его разрывались от нехватки воздуха. Мышцы ног сводило судорогой. В висках сучало, отдаваясь болью во всем теле. Темный провал перед ним манил своей глубиной, предлагая сделать шаг вперед и избавиться навсегда от всех земных забот. Энгшик стиснул зубы и снова, почти слепую, начал медленное восхождение. Сверху протянулась рука кимерийца, чья огромная фигура вырисовывалась на фоне грязно-желтого неба. Конун буквально выдернул тучное тело китайца на вершину горы и располагалось в плоское плато. Ты как, в порядке? Заглушая рев ветра, пробасил он, склоняясь над обессилившим спутником. Хитаец слабо кивнул и, опираясь на Конона, поднялся на ноги. Двое товарищей стояли между двух столбов естественного происхождения, которые венчали вершину горы. Эти продолговатые остроконечные камни тянулись ввысь, как костлявые пальцы неведомого великана, похороненного здесь незапамятные времена. На один из них и облокотился Энгших. К нему вернулась уверенность, что путь их подходит к концу, и дворец Ситриса скрывается где-то впереди, за пеленой песчаной бури. Он только не знал, сколько времени продлилось их опасное путешествие. Смотри! Закричал Конун в подтверждении мыслить китайца. Дворец! Энших, сощурившись, посмотрел в сторону, куда указывал рукой варвар. За зыбкой стеной кружащих песчинок угадывалась черная масса. Между вырисовывающимся фантомом и двумя мужчинами расстояние не превышало одной лиги. «Мы почти на месте. Там вдали вершина замка. Если мы пойдем вон по тому выступу, то как раз уткнемся в нее», – Конор наматывал веревку вокруг предплечья. Энг Ших попробовал прикинуть, во что обойдется остаток пути, но быстро оставил эту затею. Он наскоро прочистил горло, отплевываясь от песка, и заспешил за товарищем, стараясь ступать след в след и не упускать из виду широкую спину тимирийца. Узкая расселина, в треснувшей скале уходила вниз и была завалена обломками породы и ледяными глыбами, отколовшимся от ледника. Он проворно перепрыгивал с одного валуна на другой, избегая при этом трещин и провалов. За ним, рискуя переломать ноги, поспешал Энкших из последних сил пытаясь держать равновесие. Проход вывел друзей на плато. Снизу из темноты выглядывали верхушки остроконечных шпилей, подобно трезубцу, венчавших покатую крышу замка. Конан присел на камень и посмотрел вниз. Эншик стоял рядом, держась за грудь и по рыбьи открывая рот, ловя воздух пополам с песком. «Прямо под нами тот самый двор, который мы видели в прошлый раз», — констатировал Кемириец. «В каменной стене достаточно выступов. По ним мы и попадем на крышу дворца». Хотя буря немного утихла, на открытой площадке двора убили столбы песка и пыли. Одного взгляда с такой высоты было достаточно, чтобы вызвать приступ головокружения. До земли было футов 100, а может быть и все 300. Энших смог разобрать только выступ, на который указывал Конан. Он находился в 6 футов вниз и в сторону, и с него, вероятно, начиналась тропа, ведущая на крышу. У хитайца свело живот, когда он понял, что им предстоит опасный прыжок прямо на отвесную стену. Меж тем, не говоря более лишних слов, варвар поднялся с валуна, присел и резко оттолкнулся ногами от края площадки. Он мягко, как кошка, приземлился на уступ, вполне широкий, чтобы принять взрослого мужчину, и ободряюще махнул к хитайцу. Потом, прижимаясь спиной к скале, заскользил вниз. Его фигура быстро исчезла в темноте. Энг Ших замешкался, топчась на краю. Для более легкого человека такой прыжок не представлял бы серьезного затруднения, но тучного хитайца к тому времени изрядно вымотал тяжелый переход. Наконец он глубоко вздохнул и, стараясь не смотреть в пропасть, прыгнул. Энгших немного подвернул лодыжку при падении и чуть не сорвался с уступа. Его руки отчаянно зацарапали по голому камню, ища возможность за что-нибудь зацепиться. К счастью, ему удалось ухватиться за куст, растущий из трещины. Шум в ушах от биения сердца на миг заглушил рев ветра, но он не позволил себе даже короткой передышки. Сматриваясь воспаленными глазами ночную мглу в поисках Конона, Энших Ших с предельной осторожностью покинул ненадежную опору. Следующая выбоина, лежащая ниже по склону, оказалась значительно больше и шире, и хитаец смог перевести дух и вытряхнуть из маски песок. Дальше спуск не выглядел слишком крутым, и Энших Ших продолжил движение, цепляясь за малейшие неровности – Но через 15-20 шагов стена резко обрывалась почти под прямым углом, без намека на какую-либо опору. Прямо напротив, буквально в паре футов, чернел один из трех шпилей. Энгших посмотрел по сторонам и не обнаружил даже следов Конона. «Куда делся Кимериец?» – этот вопрос сразил Энгшиха. Он еще раз посмотрел вниз, словно надеялся обнаружить тело упавшего северянина. Если варвар разбился, то на что теперь рассчитывать? Тут что-то стукнуло к китайца по макушке. Он дернулся и потерял равновесие. Энкших непременно бы рухнул с огромной высоты, если бы его правая рука не ухватилась за конец веревки. Половина тела китайца повисла над пропастью. Колени больно ударились о гладкий камень, но Энших не выпустил веревку. Хотя едкий пот заливал глаза и плечи онемели, но он, перебирая руками, сумел вползти на край утеса. Как оказалось, Конан сидел чуть выше китайца, расположившись в маленькой нише. Он уже давно поджидал товарища, и у него хватило времени оценить обстановку. Варвар спрыгнул со своего насеста и своим концом веревки от души хлопнул потрясенного Эндшиха пониже спины, сопроводив сей акт радостным ржанием. Испугался, что потерял меня. Требуется нечто большее, чем пустяковое восхождение, чтобы остановить настоящего кемерейца. Ладно, перейдем к делу. На крышу нам по склону не забраться, зато мы прекрасно сможем спуститься по ней. Варвар указал на веревку. Ее как раз должно хватить. До цели осталось каких-то 20 футов, только держись покрепче. Легко перескочив от шероховатого шпиля, северянин, обхватив ногами конструкцию, ловко сделал прочную петлю. Энгших не рискнул повторить трюк кемерийца. Он преодолел это расстояние, просто подтянувшись на веревке. Друзья продолжили спуск, терзаемый порывом ветра. Мимо медленно проплывала гладкая стена горного массива, родившего гигантский дворец. Энгших, раскачиваясь на веревке над головой Конона, воздавал молитвы об помощи богам своей далекой родины. Внезапно его посетила мысль, что было бы, если б варвар отказался принять участие в экспедиции госпожи Зеландры. Совершенно очевидно, что она закончилась бы плачевно еще на дальних подступах к логову колдуна. Наконец ноги китайца коснулись твердой поверхности. Он тут же осел, чувствуя себя полностью разбитым. Суставы ломило, рот был забит песком, и Энкших, сдвинув в сторону шелковое забрало, зашелся в мучительном кашле. Конан выглядел лучше. Прислоняясь к основанию шпиля, Кемериц разминал затекшие пальцы, обозревая при этом поверхность четырёхгранной крыши. Вдоль всего края располагалась низкая ограда. Сама крыша, формой напоминавшая усечённую пирамиду в окрестностях Кеми, превосходила размерами двор перед дворцом. Из плоской вершины, образуя равносторонний треугольник, устремлялись к тёмным небесам острые шпили подобной грозным копьем чудовищных великанов. Между ними, прямо в центре, он разглядел что-то, напоминающее крышку люка. Пока Энших приходил в себя, варвар исследовал странное образование. Это казалось действительно люком, запечатанным тяжелой плитой, с массивным бронзовым кольцом, позеленевшим от времени. Опустившись на колени, Конан на удивление легко смог сдвинуть каменную крышку в сторону. Чихнув от поднявшейся пыли, северянин осторожно заглянул вовнутрь, нахмурился и указал рукой вниз к китайцу, запоздало пришедшему на помощь. «Вот и вход!» – объяснил варвар. «Только кто-то позаботился об его охране. Смотри сюда!» Натиск песчаной бури стал понемногу ослабевать. Черные тучи переместились к восходу, и на небе снова открылась россыпь звезд. Их свет проникал в открытый лаз, позволяя разглядеть внутреннюю обстановку. Внизу на полу, прямо под люком, была начертана пентаграмма. Внутри большой звезды были различимы странные символы и буквы неведомого алфавита. На острие каждого луча в канделябрах стояли оплывшие черные свечи. Готов поспорить, что именно через эту дыру стигийское отродье в образе бесплотного духа вылетало, чтобы наищать твою хозяйку, сказал Конан. У меня что-то нет желания прыгать на этот рисунок. Придется поискать другой проход. Упоминание о Зеландрии придало Энкшиху новых сил. Он огляделся вокруг и потом с неожиданным проворством съехал на пятой точке по покатой грани к каменному ограждению. Пробежавшись вдоль ограды и заглядывая через нее вниз, хитаец остановился и замахал руками Конону. Кимерейц последовал его примеру, спустился таким же образом и перегнулся через барьер. Под ним находился один из опорных столбов, уходящий основанием во двор. Напротив него, по фасаду дворца, располагались ряды оконных проемов, слепо глядящих в ночь. В верхушку столба украшали скульптуры в виде изготовившихся к броску змей, выступающие далеко за край крыши. «Просто так по столбу не спуститься», – покачал головой Конан. «Жаль, что веревку не отвязать от шпиля, а другой у нас нет». Хитаец принялся расстегивать полы своего одеяния, показывая на объемный живот, обмотанный много раз шелковым кушаком. «Ты молодец!» – оживился конун и хлопнул товарища по плечу. «Мы обязательно спустимся!» Энкших наблюдал, как кимереец скручивает длинную полоску шелковой ткани в тонкую веревку. Когда работа подошла к концу, друзья перелезли через ограду на головы каменных змей. Конун прикинул на глаз длину веревки до ближайшего окна. «Должно хватить», — решил он. «Только придется спускаться поодиночке. Боюсь, вес двоих этот шнурок не выдержит». Северянин дернул веревку, пробуя на разрыв. Удостоверившись в ее прочности, варвар связал на конце тугой узел и хорошенько забил его в одну из трещин. «Это удержит лучше, чем если просто привязать», — пояснил он. Конан держался уверенно и беззаботно, в то время как Энгших с трудом сглатывал комок в горле в предвкушении очередного опасного дела. «Первым полезу я», – сказал Кемериец, сбрасывая моток шелкового шнура вниз. Он слез с головы скульптуры, опустил ноги вниз и, помогая себе подошвами сапог, стал медленно спускаться. Самодельный трос выдержал огромного варвара. Его длины оказалось достаточно, чтобы оказаться напротив верхнего окна, однако от столба до подоконника было не менее дюжины футов. Оттолкнувшись от шероховатой опоры, Кона начал раскачивать свое тело. При этом ему изрядно мешал встречный ветер, особенно сильный на такой высоте. Веревка издавала жалобные звуки, словно натянутая струна лютни, угрожая лопнуть в любую минуту. Все же, в конце концов, ступни тимирейца коснулись широкого подоконника. Он весь подобрался, как хищный зверь, пристально вглядываясь во тьму проема. Затем хорошенько намотал конец шелкового шнура на завиток барельефа и спрыгнул вовнутрь. По спине хитайца, наблюдающего сверху за действиями товарища, бежали мурашки. Когда Конан исчез во мраке, тревога усилилась. Энших представил, как варвар переломал ноги при прыжке в неизвестность, или хуже того, столкнулся нос к носу со сворой вооруженных солдат. Не в силах выносить мучительное ожидание, он дернул пару раз за трос и кряхтя полез на ненадежный шелковый мост. Толстый китаец скользил, быстро перебирая руками и обжигая при этом ладони. Он старался не смотреть вниз, пока не очутился на том месте, где видел в последний раз Конона. Как только Энших отпустил веревку, сильная рука, вынурнувшая из темноты, дернула его за шиворот. Потеряв равновесие, китаец кувыркнулся с подоконника на каменный пол. Он ободрал колени при падении и теперь лежал на животе, растерянно озираясь по сторонам. В полумраке маленькой комнаты около него стоял кемериец, скаля белоснежные зубы в усмешке. Маска из шелковистой рубашки больше не скрывала его лицо. В правом кулаке варвар сжимал обнаженный итаган. «Не потерял штаны?» – участливо спросил Конун. Энгших улыбнулся в ответ поднялся с пола и тоже вытянул из ножен свой клинок. Друзья после стольких злоключений попали во дворец Ситриса.